Глава 29. Сплошные разочарования. «Господин Харш, неужели вы все еще здесь?» Вторжение Чвата выбило и до Харша из крайне сосредоточенного состояния. Детектив стоял у картотеки и отбирал рукописи для печати. Он планировал провести этот день наедине с самим собой, свести все улики и подумать над следующим шагом расследования. На его бюро лежал потрепанный экземпляр книги «История графиории», «Правда и все, что за нее выдают», которую он взял взаймы у знакомого коллекционера. Рядом с книгой стояла чашка с горячим кофе, и впереди Харша ждал многообещающий рабочий день. Но планам суждено порой меняться, особенно когда среди твоих помощников есть такой беспардонный граф, как Чват Алливуд. «Это мой кабинет, Чват», — известил Харш, развернувшись к двери со стопкой в руках. «Да, я все еще нахожусь в своем кабинете». «Но как же детектив?» — негодовал Чеват, весьма осмелевший после эпизода на Робеспьеровской. «Вся графиория сегодня пирует. Пойдемте, в кабинете капитана Миля собрались...» «Лично я не вижу причин что-либо отмечать», — безапелляционно произнес Харш. Он подошел к бюро и с грохотом бросил на него всю стопку. «Двое преступников в бегах, и мы имеем дело с графами искусного мастерства». К тому же вчера я потратил изрядное количество часов на чтение вот этой книги». Он ткнул пальцем в бордовую обложку. «И знаешь, чват? Я решил, что версию Ирвелин Баулин о девяти пилигримах стоит проверить. Если окажется, что версия правдива, то наш отдел ждет много работы. Их девять. Мы знаем троих. Один пойман и мучается в беспамятстве, двое в бегах. О шестерых нам ничего не известно. О шестерых!» Капитан Миль возложил. «Я знаю, детектив, все это очень важно, чрезвычайно важно!» Чувак по-мальчишески улыбнулся. «Но один-то денечек отдохнуть можно, тем более есть повод и даже несколько. Белый аурум снова во дворце, и мы поймали того, кто его похищал». Харш сел за стол и пододвинул к себе печатную машинку. «Не вижу смысла праздновать, когда поводов для работы гораздо больше, чем поводов для веселья». Весь столичный участок знал, что свои раскрытые дела Идхарш любил отмечать с размахом. Обычно он шел в барный клуб, пропускал стаканчик и садился за карты, сдавая партию за партией с другими штурвалами. Свои успехи он предпочитал смаковать, запивая их вином и карточным выигрышем. «Славная победа является славной лишь тогда, когда она хорошенько запита», — так говорили южане, и он был с ними солидарен. Однако сейчас Харш недоумевал. К чему этот притворный праздник? Полиция Графиории успела лишь осторожно встать на дорожку, высланную из тайных замыслов за их спиной. Ничего еще не раскрыто, нечего отмечать. Ладно, причина его столь настырного порыва к труду была не только в этом. Харшу притила мысль о том, что большую часть работы сделал не он. Первым пруто кремени, заподозрил чват. Он же заметил нестыковки в расписании дворца. Он же в одиночку отправился на Робеспьеровскую, тогда как сам Харш плюнул на все и сдался. До Чвата у Харша никогда не было помощника. Он всегда превосходно справлялся один. Что же случилось? Куда подевалась его львиная хватка? Он не мог выносить эти мысли, как не мог смотреть на Чвата без раздражения. Чувство невыполненного долга мешало Харшу спокойно жить. Но именно благодаря ему Ид Харш смог сохранить остатки достоинства. Благодаря этому самому чувству невыполненного долга, которое прожигало его изнутри, Харш вернулся в Мартовский дворец в тот же день, когда с позором был отстранен от дела по белому ауруму. Он вернулся ближе к вечеру, злой на себя и на весь мир. Сперва он хотел разыскать Чвата и извиниться перед ним. Стоит ли уточнять, что данное намерение далось Харшу с большим трудом? Однако Чвата во дворце не оказалось. Детектив знал — Чват Алливуд. Этот надоедливый обормот ни за что на свете не покинул бы место преступления без видимых на то причин. Следуя интуиции опытного сыщика, он принялся расспрашивать о нем всех встречающихся на пути графов, дворцовых стражников, желтых плащей, прислугу дворца. Ближе к ночи, встревожившись по-настоящему, Харш пересекся с плащом из дежурной службы, с тем самым господином Жартлом, с которым Чуват общался перед его, Харша, постыдным побегом. Общими усилиями они вспомнили, о чем в вестибюле они с Чуватом беседовали и. Задорный голос Чвата, стоявшего в его кабинете, сбил Харша с мысли. Юноша говорил какие-то вдохновленные фразы, крутил руками, как на веретене, не прекращал улыбаться, но Харш, вместо того, чтобы слушать, грубо его перебил: Позови-ка ко мне, госпожу Плас. Мне нужно, чтобы она срочно перепечатала протокол по допросу Эрма Скаловодаля. Чват с потухшей улыбкой замешкался. «Но, детектив, госпожа пласс сейчас в кабинете капитана вместе со всеми. Дважды повторять я не буду, Чват. Если хочешь отдыхать и праздновать, пожалуйста, флаг тебе в руки. Но вставать поперек дороги мне…» Он осекся, когда увидел вновь открывавшуюся дверь. За ней показались рыжие волосы Доди Парсо. «Вот где вы прячетесь, наш виновник торжества». Ее низкий, необычайно грубый для женщины голос ураганом пронесся по кабинету. Эт, бросайте все дела и пойдемте хорошенько отметим. Капитан Миль ждет вас. Левитант со второго, говорят, он даже речь подготовил». Чват услужливо посторонился перед офицером и глядел на своего начальника с мерзким энтузиазмом. Откинувшись на спинку кресла, Харш намеревался продолжить свой путь к отступлению, но Доди ему не дала даже рта раскрыть. Ничего не знаю и не хочу знать, Ит! протрубила она, сложив руки в замок, вставайте со своего кресла! Иначе я позову мистера Абуба с третьего кукловода. Он за секунду оживит ножки вашего кресла, и оно само доставит вашу неблагодарную тушу к капитану. С напором этой женщины Ит к своему стыду бороться не умел. Он нехотя повиновался, и вскоре его ноги сами довели его до нужного кабинета. Желтые плащи устроили самую настоящую вечеринку. Просторный кабинет капитана, некогда строгий и педантичный, был завален стаканчиками, цветными конфетти и вспышками многоразовых домашних фейерверков. Сомнительное изобретение одного материализатора с севера. Людей внутри было столько, что Ит не мог разобрать, кто есть кто и где сам капитан. Каждый желтый плащ узнавал его и, в зависимости от степени знакомства, проявлял внимание. Кто-то с почетом пожимал ему руку, кто-то, как королевский телепат Алиса Фанку, учтиво наклонял голову. Группа штурвалов-следователей хлопала его по плечу, а стажеры скромно улыбались и сверкали восхищенными взглядами. Харш не успевал ответить и поблагодарить одного графа, как с другой стороны его уже кликал следующий. «Это уже слишком», — подумал Харш, боком проходя вдоль столов с закусками. Он искренне недоумевал, из-за чего к его персоне столько внимания. Вдруг из толпы кто-то сильно схватил его за локоть и потянул. Слепо следуя за ним, Харш чуть было не упал, споткнувшись о чьи-то ноги. Когда они остановились в центре комнаты, Харш обернулся. Перед ним стоял сам капитан Миль. Аккуратные сидеющие бакенбарды обрамляли его счастливое лицо. Некогда статный и властный вид смешался с непосредственной радостью. «Ид, пришел, наконец!» Капитан приобнял его за плечо и развернул к толпе. «Господа графы, минуточку внимания. Позвольте представить вам главного виновника сегодняшнего праздника. Большинство из вас, разумеется, хорошо знают до Харша как одного из лучших сыщиков графиории. Что ж, на днях он с лихвой подтвердил свой статус, в связи с чем мы и собрались здесь сегодня». Толпа зааплодировала. Харш не мог определиться, на ком ему сфокусировать взгляд. Вокруг было столько лиц и глаз, отовсюду мелькали желтые плащи, под бликами лучей блестели бронзовые конусы клерков. Белый аурум, сердце королевства возвращен в Мартовский дворец. Похититель схвачен! Тайный заговор раскрыт! высокопарно объявил капитан. Харш открыл было рот, чтобы возразить, ведь объявленные заслуги были преувеличены. Похититель схвачен, но только один из трех. Их заговор был раскрыт только отчасти. Однако капитан, будучи под мощным влиянием эндорфинов, не заметил его порыва и яростно продолжил речь. «Более того, благодаря пытливому уму нашего доблестного детектива взята под сомнение одна из основополагающих истин королевства. Кукловоды способны оживлять стекло. Как вам такое, а?» Капитан осмотрел слушателей показательно внимательным взором. «Мы меняем историю, господа графы! Все мы! История графиории творится прямо здесь и сейчас!» Похоже, капитан не отказал себе в бокале клекотского вина, бутылки с которым Харш успел заметить на столах с закусками. За все 15 лет службы в полиции ему еще не приходилось слышать от капитана таких развязных речей. Харш снова открыл рот и даже начал говорить, объяснять, что со стеклом классического плавления кукловода, как и прежде, работать не могут. Но его слова потонули в громких овациях. Бесполезное напряжение голосовых связок. Когда шум от рукоплесканий чуть поутих, капитан повернулся к Харшу и также во всеуслышание произнес. «В последнее время, ит у нас с собой были разногласия. Я был напорист, но по справедливости». Я был взыскателен и строг. Не буду скрывать, на миг я потерял в тебя веру. Вместо всегда собранного, готового к любым сложностям полицейского, я видел растерянного мальчишку, который слепо метался от одной догадки к другой. Впрочем, поражения бывают у всех. Даже у меня. Он засмеялся, и его смех подхватили все его подчиненные. Но духа истины ради, что произошло потом? когда ты ворвался в галерею дворца и потребовал групп быстрого реагирования? Да-да, именно потребовал. У капитана-то полиции. Я сначала засомневался. Ты с жаром начал говорить про тот дом на Робеспьеровской, про некоего Скаловадаля, про своего младшего помощника, который отправился в этот дом и пропал. О, как давно я ждал выхода настоящего Ида Харша. Решительного, дерзкого. И я поверил тебе, Ид. Когда-то, подчиняясь твоему горячему характеру, я сотворил вместе с тобой немало достойных дел. В тот день я снова сделал на тебя ставку и не прогадал». Аплодисменты, конфетти, улюлюканье. Преисполненный гордостью капитан смеялся и хлопал Харша по спине. Сколько почести, сколько внимания. Кустистые брови Ида приподнялись, его обыкновенно хмурое выражение лица смягчилось. Холёное самолюбие сыщика Медленно пробуждалась от осна. Да что же это он? Он заслужил признание как никто другой. Тут его глаза выловили из толпы Фица и его сверкающий от пота лоб. А позади Фица торчала знакомая курчавая голова. Чват смотрел на своего начальника с тем же восхищением, что и другие, и хлопал изо всех сил. Что же, господа, пришло время для кульминации нашего вечера. Неужто верно. «Ох, мы эфемеры, такие болтуны!» Капитан подмигнул рядом стоящей Алисе Фанку. Но та ответила ему учтивым равнодушием. Ей телепату явно было не по себе от настолько жизнерадостного капитана. «Ну, милая моя госпожа Фанку, не судите меня строго. Итак...» Он поднял руки, давая сигнал для тишины. «Новость!» «Дорогой ит доношу до твоего сведения...» что сам король Норманд Третий запросил аудиенции с тобой. Что скажешь?» Харш резко отвернулся от Чвата. «Да что там отвернулся? Совершенно забыл о нем». «Король запросил аудиенции. С ним, с Идом Харшем». До сих пор только капитан был удостоен такой чести. Пораженный Харш уставился в раскрасневшееся лицо капитана. Поскольку улыбаться Харш не умел, он смог лишь слегка смахнуть угрюмость. «Расправить плечи и приподнять тяжелый подбородок». Капитан расцвел еще сильнее. «О, неужели я вижу радостного Ида Харша? Аудиенции быть! Именно так я и ответил советнику по правопорядку». Снова овации и солидарные кивки. «И последнее». Капитан развернул застывшего Ида, и теперь они стояли друг напротив друга. «Детектив Ид Харш». Искосный штурвал и заслуженный труженик графиории. Согласишься ли ты принять должность лейтенанта графиорской полиции? Вот он, тот самый момент. Момент, о котором Харш мечтал 15 лет. Высокая честь, оказанная графу из простой семьи. Вся его жизнь велась к этому событию. Потеря близкого человека, учеба и регулярные прогулы, ведь Харш всегда поступал по-своему, Поступление на службу, дюжины раскрытых дел, его суть, его предназначение, свершилось. «Ну, что скажешь, Ид?» Умиляясь его оцепенению, спросил капитан Миль. Десятки лиц ожидали ответа. Харшу казалось, что все софиты мира сейчас направлены только на него. «Благодарю вас, капитан, за предоставленную мне честь, но боюсь, что я вынужден отказаться». Пауза. Домашние фейерверки перестали взрываться, друзья чва резко прекратили улюлюкать. Графы продолжали улыбаться, но каждый вопросительно поглядывал на соседа, как бы уточняя, верно ли я расслышал. От растерянного выражения капитана у Харшаком встал в горле. «Если вы позволите, от аудиенции с королем я не откажусь, мне есть что с ним обсудить», — сказал Ит. «Но от должности лейтенанта я отказываюсь». Никто больше не хлопал, никто не кивал ему в знак понимания. На лицах желтых плащей Харш видел осуждение. Но он вдруг осознал, что ему, в общем-то, было наплевать. Он не хотел ни с кем объясняться, не хотел разжевывать всю цепь своего расследования. Все собравшиеся здесь ждали героя, но он не герой. И если когда-нибудь он и получит должность лейтенанта, то получит он ее заслуженно и с поднятой головой от собственной а не чужой гордости. Капитан Миль что-то произнес, видно, пошутил, так как по кабинету раскинулся хилый смех. Но Харш его не слышал. «Прошу меня извинить». Бросил он и, нахмурившись, зашагал в сторону выхода. Графы медленно расступались перед ним. На пути ему встретилась Додя Парсо, но, в отличие от остальных, она смотрела на Харша с робким любопытством. Он молча прошел мимо нее и вышел за дверь. Тяжелые ботинки с нажимом ступали по темному паркету. Дойдя до конца овального коридора и открыв дверь с табличкой «Итхарш, детектив, высший ранг», штурвал прошел к своему бюро, сел в излюбленное твердое кресло и, выдохнув, взмахом руки, пододвинул к себе печатную машинку. Эта осень пролетела стремительно. Кажется, что Ирвелин только вчера вышла из дряхлого грузовика и вступила на серую брусчатку Робеспьеровской. Новая жизнь закрутила ее, как винт закручивают в полое отверстие, резко, без единой возможности выбраться. Теперь она граф не только по праву рождения, но и по месту жительства. Спустя час после встречи с Идом Харшем в Королевском саду ирбелин созвонилась с отцом. Разговор получился долгим и непростым. Она рассказала ему обо всем, что произошло этой осенью в Графиории, и на этот раз она не увиливала. Потом она поделилась предположением Ида Харша о замене стекла и о своей догадке про регенерацию. Емельян слушал так внимательно, как умел только он. Временами на том конце провода слышались тяжелые вздохи, а временами было так тихо, что Ирвелин приходилось уточнять, не отсоединили ли их. Когда Ирвелин закончила, с языком на плече, она стала выжидать. Характерная черта материализаторов — кропотливость. Любой вопрос они склонны решать с завидным усердием. И если вы хотите, к примеру, чтобы материализатор организовал ваш юбилей, то не ждите быстрых решений. Ждите долгих, усердных переговоров, уйму вопросов про качество упаковочной бумаги, ужин из десятка деликатесов и одетых по строгой палитре гостей. Вот и сейчас Емельян, материализатор по ипостаси, прежде чем ответить своей дочери, некоторое время провел в задумчивом молчании. Он не мог сказать ей первое, что придет ему в голову. Ситуация требовала правильных, уравновешенных слов. А потому Ирвелин пришлось ожидать и от скуки раскачиваться на табурете. Когда она чуть не упала, качнув слишком сильно, в трубке раздался спокойный голос. «Мне очень жаль, Ирв, что тебе пришлось столько пережить. И я должен признать, что виной всему ошибки моего прошлого, которые я оплачиваю по сей день. Да, тот сыщик прав». «Я и в самом деле создал стекло для стеклянного куба». Он сделал паузу, а Ирвелин, отодвинув табурет подальше, села с телефоном прямо на пол. На ее лице отразилось принятие и… Что же это? Неужели гордость? В качестве прототипа я взял песок с берегов кровавого карьера из долины Пуха и с помощью него смог добиться наименьшей плотности, не снизив при этом прочность. Но, как бы я ни старался… Такое стекло все равно было не подвластно обычному кукловоду, и мне пришлось потратить два года на поиски кукловода, подходящего для моих целей. Привить материалу способность к заживлению, как у той же амфибии, не так-то просто. Заминка. Знаешь, Ирф, ты, наверное, удивишься, но я расстроен, что кто-то неизвестный задался той же целью, что и я когда-то. Слишком высока ответственность, и далеко не каждый граф способен эту ответственность принять. С продолжением он помедлил, дав Ирвелин хорошенько осмыслить услышанное. «Восемнадцать лет назад, когда ты была совсем маленькой, мы переехали на Робеспьеровскую, 15, дробь 2. Твоей маме нравился район, а я выбрал дом. Твой сосед Август оказался прав. Дом я выбрал неспроста. Нам с твоей мамой пришлось ждать несколько лет, прежде чем в этом доме освободилась квартира». И как только я наткнулся на объявление о продаже, то тут же взял в банке суду. «Ты был уверен, что зоркое поле не под Мартовским дворцом, а под этим домом?» — спросила Ирвелин. Ответ отца привел ее в замешательство. «Нет, не уверен», — признался Эмильян. «В моем распоряжении были только неподтвержденные догадки. И как раз для их подтверждения я и хотел взять белый аурум». Мне нужно было изучить его поведение, когда камень находится вблизи дома. Тогда бы я смог». «Камень вибрировал, постоянно», — повторила Ирвелин уже ранее сказанное. «Да, Ирв, я понял, и это любопытный признак, который приближает нас к тому, что мое предположение может быть правдой. Однако этого мало». «А как же нестыковки в датах? Как же тот факт, что Мартовский дворец начали строить раньше и постаси Великим Олом?» К сожалению, слова давно умерших писателей никто в расчет не возьмет, тем более что в официальных источниках даты иные. Ты только представь, Фир, в каким позором обернется для правителей иное зоркое поле. Быть обманутыми столько лет и кем? Самым святым из королей, великим Олом. Не, для нынешних правителей нужны доказательства повесомее слов. Когда Аурум был в нашем доме, штурвал Брагар, открывал своим даром дверные замки. Он двигал то, что не видел его глаз, пап. Ты видела это? Нет, но... Это весомый аргумент, Ирф, очень весомый. Но и он остается лишь словом. Получить доказательства, которые могут убедить короля и его советников, можно только через перенос белого аурума на Робеспьеровскую. И лучше в присутствии опытного материализатора. И знаешь, Ирф, у меня было время поразмышлять. Много времени. «Целых тринадцать лет». «О чем поразмышлять?» Ирвелин насупилась от несправедливости. Она-то ожидала, что обсудит с отцом его открытие, блистательное открытие. А что в итоге? Она же убеждает отца в истинности его Эврики. Если допустить, что великий Ол намеренно поместил белый аурум вне зоркого поля, то его поступок может нести за собой определенную пользу. Вдруг таким образом он отвел Графиорию от страшной беды. Вдруг белый аурум, лежащий на подлинном зорком поле, не сулит ничего, кроме разрушений. Чепуха какая. Обычный страх неизведанного. Ирбелин хотела было начать возражать, но ее посетила внезапная идея, которую без лишней скромности она нарекла гениальной. Делиться этой идеей с отцом она пока не стала, и вскоре они попрощались. Агата Баулин вновь потащила мужа на русский балет. Праздненство по случаю возвращения Белого Аурума во дворец было назначено на 25 ноября, в ту самую дату, когда 20 лет назад на свет появилась Ервелин. С раннего утра 25 ноября графиория стояла на ушах. На фонтанной площади развернулась ярмарка, и графы столицы, утеплившись в пальто и шубы, отправились отмечать события горячим глинтвейном. Ирвелин свое утро провела дома. Заварив праздничную чашку чая, она вышла на обдуваемый ветром балкон. Стоял ясный морозный день. Солнце бережно грело лицо и открытые руки. Кутаясь в шерстяной плед, отражатель зажмурилась. «С днем рождения тебя, Ирвелин!» Ближайшие часы она намеревалась провести здесь, на балконе. За просмотром фортепианных нот для вечера и бесцельным наблюдением за забавным мальчуганом-левитантом в доме напротив. А вечером Ирвелин отправится в Вилья Марципана, работать. В честь праздника тетушка Люсия объявила вечер танцев, и Ирвелин предстояло весь остаток дня просидеть за роялем. Накануне Ирвелин заглянула к тетушке Люсии, когда та прибирала кофейню. Она считала себя обязанной объясниться с ней, сказать о причинах своего отсутствия и о том инциденте с желтыми плащами, которые разыскивали ее. Тетушка Люсия выслушала только первую часть подготовленной заранее речи и перебила Ирвелин, так и не дав закончить. «Не трудитесь оправдываться, госпожа Баулин, это лишнее. В чем-в чем, а в людях я разбираюсь». Она строго посмотрела на Ирвелин поверх круглых очков. «Вы пропустили три рабочих смены, а значит, уменьшили свое жалование. Жду вас в день праздника. В ваших же интересах быть». Ирвелин хотела поделиться с ней своими успехами на поприще отражателя, Рассказать об отражательном монолите, который смог остановить самого эфемера. Однако настроение тетушки Люсии демонстративно говорило о нежелании сейчас испытывать сентиментальных чувств. А потому Ирвелин решила промолчать. В пять часов вечера Ирвелин зашла в кофейню с целой кипой сборников. В воздухе стоял уже привычный ей запах корицы и яблок. Сняв шапку и пальто, она подошла к стойке. В качестве сегодняшнего наряда она выбрала легкое ситцевое платье с аккуратным воротником. Его теплый бежевый цвет красиво оттенял карие глаза Ирвелин. Про свой день рождения она никому не сказала, но выглядеть в этот день нарядной ей уж очень хотелось. Клим уже двигал столы, освобождая центр зала для танцев. Из кухни вышла тетушка Люсия. На ней было длинное алое платье в горошек. Без фартука сверху Оно выглядело бы куда элегантней, но даже в таком виде тетушка Люсия заметно расцвела: Думаю, гости начнут собираться через полчаса. Можете приступать к подготовке. Черный рояль, как и обычно в ее отсутствии, прозебал в пыли. И снова здравствуй! Смахивая пыль, прошептала Ирвелин. Встречала гостей Ирвелин мелодичным вальсом. Поначалу графы избегали, организованный для них танцпол. Они со скромным видом занимали столики и заказывали напитки. Когда все боковые места были заняты, гости принялись наперебой обсуждать недавние события. Каких только глупостей Ирвелин не услышала в этот вечер. Особенно ей запомнился слух о заговоре между детективом Харшем и дворцовым молочником, который якобы являлся тайным агентом и регулярно передавал детективу новости о королевской семье. Все бы ничего, но согласно блестящему замыслу этого заговора, молочник-материализатор по приказу детектива Харша подсыпал в доставляемое им молоко некий порошок, под действием которого белый аурум похитил никто иной, как сама королева. Ирвелин оставалось только улыбаться и продолжать играть. Как же графам нравилось сочинять истории, и совсем не обязательно, чтобы в этих историях была хотя бы чуточка правды. Барьеров вокруг себя Ирвелин больше не ставила. Играя сейчас, она вдруг осознала, что дарит этому миру лучшее, на что была способна. Ей не хотелось больше скрываться. Наоборот, ей хотелось сиять, играть громче и выразительнее, дарить музыку, от которой забываются все печали. Танцы начались тогда, когда бочка с вишневым глинтвейном полностью опустела. Ирвелин заиграла пульку, и стены кофейни затряслись под ритм выплясывающих ног. Одни танцевали в парах, другие поодиночке, несколько левитантов взлетели под потолок и хлопали танцующим. Смех и топот временами перекрывали музыку, и Ирвелин приходилось посильнее налегать на педали. Вся эта атмосфера заворожила Ирвелин, словно загипнотизировала. И потому она вздрогнула, когда справа от нее появилась русая шевелюра Августа. Убойная вечеринка! Прокричал он ей. Август, как никто другой, прекрасно гармонировал с шумом и весельем. Он широко улыбался и держал что-то в руках, но Ирвелин, без остановки играя и переворачивая ноты, не могла разглядеть, что именно. «Не желаешь передохнуть?» — спросил у нее левитант. «Пока не могу!» — крикнула она. «Вечер в самом разгаре, а вся музыка на мне!» «Раз проблема только в этом, то никакой проблемы нет!» — сказал он и приподнял свою ношу. Краем глаза Ирвелин увидела светлый корпус гитары. «Я уже доложил тетушке Люси. она не против, если гитара на время сменит рояль». «Разве ты умеешь играть на гитаре? А что еще делать, когда сидишь у костра где-нибудь на берегу Крапивного озера? Меня научил один местный телепат. Музыкант из меня, конечно, так себе, но несколько простых вещей сыграть сумею». И Ирвелин наступила. Она была не прочь выпить сейчас чего-нибудь до да похолоднее. Отыграв последний такт, Ирвелин поднялась с пуфа и отошла к барной стойке. Август вышел вперед и поставленным голосом объявил о замене музыканта. Но, судя по заливистому смеху, танцующим было все равно. У бара было не протолкнуться. Среди графов, беседующих на барных стульях, Ирвелин увидела Филиппа. Он тоже ее заметил и махнул рукой, и она начала залезать на соседний от него стул. «Ты прекрасно выглядишь, Ирвелин». Она так и застыла с приподнятой ногой. Сконфузившись, Ирвелин отвела взгляд на алое платье тетушки Люсии, которая маневрировала среди толпы с пятью полными бочонками. «Спасибо», — с трудом произнесла Ирвелин и как бы, между прочим, добавила. «Ты тоже ничего». Душой она не кривила. Филипп действительно отлично выглядел. Темно-синяя рубашка очень ему шла. «Раз ты, Август, здесь, подозреваю, что и Мира где-то поблизости» поторопилась она перевести тему. «Ты права», — ответил он и указал в кружок танцующих. «Вон она, припускает галопом с каким-то бойким отражателем». В самой середине зала Ирвелин увидела знакомые светлые кудри. Мира танцевала энергично и мимо такта. Когда она подняла руки вверх и закружилась, Ирвелин разглядела на ее левой руке браслет, прозрачные бусины которого отражали ламповый свет. «Как у тебя дела?» — отвлек ее Филипп. Тетушка Люсия не сильно злилась из-за пропусков. Ирвелин пожала плечами. Спустила на меня всех собак, но молча, как и всегда. Кстати, я решила взять на себя миссию своего отца. Последняя фраза выскочила из Ирвелин сама собой, без контроля со стороны разума. Однако, как только она ее произнесла, то поняла, что собиралась этим поделиться именно с Филиппом. Иллюзионист был удивлен, но ответил с иронией. «Неужели и ты решила попытать удачу в краже белого аурума?» «Да нет», — отмахнулась она. «Я решила доказать, что принятое местонахождение зоркого поля ошибочно. Я докажу, что пять сотен лет назад белый аурум был найден на Робеспьеровской». «Но Ирвелин», — начал Филипп, сбросив шутливый тон. «Все доказательства, которые мы брали в расчет, лишь косвенные. Идхарш прав. Во многом мы исходили из поведения девяти пилигримов. Но их убежденность насчет нашего дома еще не ведет за собой истины. «Знаю, знаю», — кивнула Ирвелин. Филипп вдруг напомнил ей отца, и ей стало не по себе. «На днях у меня появились кое-какие мысли, и если ты не против, я снова воспользуюсь твоей библиотекой». По ее упрямому выражению Филипп понял, что спорить было бесполезно, и дал согласие. «Пусть берет любые книги, которые могут пригодиться». Мимо них провальсировала Мира — Она приветливо махнула им, отчего браслет на ее руке сполз почти до локтя, и снова исчезла в толпе танцующих. «Как ты поступишь с Нильсом? Продолжишь его искать?» — спросила Ирвелин задумчиво. «Нет, искать Нильса я больше не намерен», — ответил Филипп своим обычным размеренным тоном, словно его спросили не о двоюродном брате, а о затерявшейся паре старых ботинок. «Нильс доступно дал мне понять, что в моей помощи он не нуждается». В декабре я поеду в гранатовый шип в поместье моей семьи. Я обязан предупредить их». Он замолчал, разглядывая меню, написанное на стене мелом. «А как зовут здешнего официанта?» Клим подошел к ним с пустыми стаканами под мышкой, и его взгляд упорно не сдвигался левее Филиппа. Иллюзионист заказал крепкого кофе, и Клим, быстро кивнув, уже намеревался отойти, как Эрвилин его окликнула. «Постой!» вытянутая спина официанта застыла клим я хотела бы тебя поблагодарить за недавнюю услугу кто знает как бы все закончилось если бы в тот день меня поймали когда Ирвелин пришлось сбежать из кофейни под страхом задержания желтые плащи эфемеры настигли бы ее не исполнить клим ее просьбу а он исполнил И это подтвердил его покорный взгляд который он наконец обратил на ирвилин филипп не понимая о чем идет речь С интересом поглядывал то на нее, то на Клима. Спасибо. Повторила Ирвелин и улыбнулась Климу, чтобы хоть немного растопить лед между ними. Клим какое-то время молча смотрел на ее правый висок, а потом произнес. Пожалуйста, Ирвелин. И бринча стаканами скрылся за кофе машиной. Удовлетворенная своим поступком, Ирвелин вновь повернулась к Филиппу. Иллюзионист смотрел на нее с кривой улыбкой, которую она видела впервые. «Что такое?» — спросила она, параллельно проверяя свой воротник на предмет аккуратности. Филипп придвинулся к ней ближе и, тихо, чтобы услышала только она, сказал. «Этот парень влюблён в тебя?» Лицо Филиппа было так близко, что Ирвелин могла разглядеть морщинки в уголках его синих, как океан глаз, каждый изгиб сломанного носа. «Что?» — опомнившись, переспросила она. «Я сказал, что этот парень, Клим, влюблён в тебя», — повторил Филипп и отодвинулся. Ирвелин часто заморгала. «Ерунда. Мы с Климом и не общаемся почти. Он меня всячески избегает». «Так обычно всё и начинается», — кивнул Филипп, расплывшись в самодовольной улыбке. Ирвелин захотелось кинуть в Филиппа чем-нибудь большим и тяжелым, лишь бы он перестал ухмыляться. Никогда прежде он не был ей настолько противен. «Строит из себя самого умного, а на деле же!» В этот момент к ним вернулся Клим и протянул Филиппу полную чашку. «Благодарю», — произнес Филипп и с довольным выражением сделал глоток. Ирвелин отвернулась от иллюзиониста и уставилась на низкого графа, исполняющего в центре зала чечетку. Ноги графа заплетались, он пару раз споткнулся, но усердие в нем только прибавлялось. Ирвелин чувствовала обиду. Обидут того сорта, при которой даже не понимаешь, на кого и на что обижаешься. Рыжая макушка Клима замелькала у боковых столиков. Против воли Ирвелин стала следить за ним, будто таким образом пыталась выяснить, прав был Филипп или нет. Скоро к ним подошел август. Ирвелин с радостью отошла от Филиппа и вернулась за рояль. Как было приятно запустить пальцы в синхронный бег по клавишам и отвлечься от странного разговора, что случился сейчас. Танцы в Вильям Рципана продолжались до десяти вечера. Когда уставшие и счастливые гости начали расходиться, тетушка Люсия вышла в зал и стала руководить возвращением столов на прежние места. Ей вызвались помогать трое гостей-штурвалов и Клим. Ирвелин начала снимать ноты с пюпитра, когда к ней подошел Август. «Блестящая игра!» «Спасибо, Август!» «По какому поводу траур?» Ирвелин приподняла брови. «Ну, — прибавил Август, — ты грустная, Ирвелин, это видно». «Я не грустная. Устала, вот и все. Во многом это было правдой. Она уже давно не играла так долго и с такой отдачей. Август перестал лезть к ней в душу, за что Ирвелин была ему благодарна, но с места не сдвинулся. Последние гости вышли из кофейни. Ирвелин закончила со сборами и повернулась к залу. Тетушка Люсия прибиралась за стойкой. Клим ушел на кухню а у окна в одиночестве стоял Филипп и буравил взглядом Августа. «Вы домой?» — спросила она у левитанта, который продолжал стоять возле нее. Август не ответил. Он с лукавством ей подмигнул, а после неожиданно крикнул. «Мира, можешь выходить!» Растерявшись, хотя с чего бы, давно пора привыкнуть к выходкам Августа, Ирвелин начала искать взглядом Миру. В зале ее не было. Но тут кухонная дверь чуть скрипнула, и из нее показалась румяная после танцев блондинка. В руках она несла большой белоснежный торт, украшенный леденцами и устомами, а в его середине горела свеча. Крохотное пламя колыхалось от приближающихся шагов мира. «С днем рождения, Ирвелин!» — крикнул Август во все горло. Он захлопал, и его инициативу поддержали Филипп и тетушка Люси, которая наблюдала за ними издалека с обычным прохладным выражением. Мира опустила торт на круглый стол рядом с Сырвелин и затараторила. «Я сама его испекла. Моя старшая сестра кондитера, она поделилась со мной рецептом. Там карамель, сырный крем, бисквит. Правда, бисквит немного подгорел, моя духовка ни на что не годится. Леденцы купила на Оскольском бульваре, а вот этот в форме скрипичного ключа. С днем рождения!» Не ожидая от своего дня ничего знаменательного, Ирвелин стояла пораженная. «Откуда вы узнали? Я же не говорила». «А вот и говорила, когда мы были у тебя в гостях», радостно сказал Август, потирая руки. «Итак, Ирвелин, время загадывать желание и задувать свечу». Ирвелин посмотрела на горсть рыжего пламени и задумалась. Она вновь жила в графиории, зарабатывала игрой на рояле, Теперь, после событий этой осени, она по праву могла считать себя настоящим отражателем. Белый аурум вернулся в распоряжение королевства. Вокруг нее стояли графы, которые стали ей по-настоящему дороги. Даже к тетушке Люсии с ее вечно беспрекословным тоном Ирвелин успела проникнуться. У нее есть любимые родители. Тут взгляд Ирвелин прошелся по иллюзионисту. Он смотрел на торт и в полголоса уточнял у мира название «Эустом». Потом она подумала об отце и его жгучем желании вернуться в графиорию. И ее желание было готово. Она нагнулась к торту и задула праздничную свечу. Он шел по раскиданному на обум гравию. Его душу снидало не нетерпение. Он боролся с позывом ускориться, ведь бег в его положении недопустим. Скорость должна оправдывать себя, а неоправданная скорость признак слабоволия. Поэтому он только шел с каждым шагом ощущая, как нетерпение покрывает его левую ладонь липким потом. Когда он вошел в парадную комнату, в ней было темно. Он прошел по ней, не тратя времени на свет, по памяти открыл следующую дверь и замер на пороге. Запах Гарри заполонил его нос и горло. Несколько знакомых лиц обратились к нему. Он кивнул им в знак приветствия и прошел по комнате до ее середины. Там, на холодном полу, На коленях сидела новенькая. Заплаты на ее комбинезоне наглядно говорили о бедности, но ему было на это глубоко наплевать. Он поприветствовал и ее, а после присел рядом. Возле новенькой лежала фарфоровая кукла. По виду она была вполне обыкновенной, но он знал, что зрение — главный предатель среди чувств, способный разглядеть лишь притворство. Он коснулся руки куклы, настолько тонкой что при желании ее можно было бы обхватить и пальцем как много мыслей скопилось сейчас у него в голове он верил что после стольких поражений ему улыбнулась вожделенная удача сгорая от волнения он поднял взгляд на новенькую ее красивые глаза не выдавали и капли страха перед ним она смотрела на него ровно на грани едкого как дымров на душе что любого другого графа могло бы оскорбить но не его Он замер в ожидании ее вердикта. И когда тонкая рука куклы чуть шелохнулась, новенькая в полголоса произнесла. «Удалось». Конец первой книги.